Глава пятнадцатая. Элли. Наши дни. Утром после завтрака мы со скотом решили проехаться по окрестностям. Он хотел осмотреть городок. До свадьбы оставалось два дня, и наша помощь была уже не нужна, так как всем занимались организаторы Моники. Они с Дэном остановились в доме её родителей, но что-то мне подсказывало, что по традиции жених перед свадьбой получит пинка и проведёт ночь отдельно от невесты. По пути я одолжила у скота его огромную толстовку, чтобы не мёрзнуть всякий раз, когда он открывал окно, высовываясь рассматривая всё вокруг, как большой слюнявый пёс. — Знаешь, а я мог бы тут жить, — задумчиво произнёс парень, выруливая по обратной дороге от атомной станции мимо крохотных магазинчиков в направлении дома родителей. — Прям-таки вижу себя бегущим по этой улице в вашу прекрасную школу. Я улыбнулась, представив, как было бы круто, если бы он был моим одноклассником. Родители были от него в восторге. Весь вечер они, не переставая, болтали. Скотт рассказывал о работе в галерее и своей жизни в Чикаго. Он был коренным чикагцем, но постоянно тусовался в моей квартире, при том, что у него было собственное, а у его родителей огромный загородный дом. Я не жаловалась, потому что за последние три года этот человек стал для меня всем. «Сойдёшь за старшеклассника. Вообще ты мог бы вернуться в школу и арендовать мою старую комнату, а я потрачу твою арендную плату на учёбу», — пошутила я. Язва. Скотт остановился, не доехав до дома, и стал щекотать меня. Я расхохоталась, давая отпор и вылезая из машины прямо через его сторону. Мы бесились и смеялись, хватая друг друга за бока. В этот момент за спиной раздался громкий гудок автомобиля. Я не заметила, как мы оказались на проезжей части». Смеясь, Скотт одной рукой подхватил меня за талию и, кружа, перетащил на тротуар, пропуская полностью тонированный вранглер, но машина не двигалась с места. Мы стояли на обочине и смотрели на своё отражение в стёклах внедорожника. Похоже, кто-то из гостей заблудился. Я подалась вперёд, чтобы постучать в стекло, но Скотт обвил меня рукой за талию и притянул спиной к своей груди, удерживая. «Не надо, вдруг это какой-нибудь псих», Я прыснула и, потянувшись рукой к стеклу, легонько постучала. Долго ждать не пришлось. Чёрный занавес медленно пополз вниз, а вместе с ним и моя челюсть. Пронзительные чёрные глаза уставились на меня изучающе, повисла тишина. Скотт плотнее прижал меня к себе в тот момент, когда Райан переместил взгляд на его руку. Жилваки на сколах раина загуляли. «Серьёзно?» «Привет!» Раздался мелодичный женский голос, и из-за спины райна показалась улыбчивая рыжеволосая девушка с красивым, почти детским лицом. «Я сьюзен мы приехали на свадьбу к Дэниелу. Это ведь его дом?» Да что, издеваются? Как будто Райан не сказал своей девушке, куда они приехали. «Ох, слава богу! А то мы было подумали, что внутри будет убийца с ножом», — выдал Скотт, обводя внедорожник пальцем в воздухе. «Я Скотт, а это Элли, сестра жениха». Я пихнула его локтем в бок, он застонал, а девушка прыснула. «Очень приятно познакомиться. А это Райн, Он у нас немного с палкой в заднице, но скоро оттает». Тот, угрожающе, стрельнул в неё взглядом, но девушка и глазом не повела. Райн продолжил молча пялиться на нас, и я захотела убраться как можно быстрее. «На самом деле я подумала, что кому-то из гостей нужна помощь», — сказала, обращаясь к девушке. «Она выглядела милой и смотрела на меня с каким-то странным теплом. Но вижу, у вас тут и так всё в порядке. Увидимся». Я, наконец, оторвала руку скота и потянула его в сторону дома. «Встретимся за ужином!» — донеслось в спину весёлое обещание Сьюзен. «Конечно, предсвадебный ужин. Как я могла забыть?» Мы вошли в дом, и я прижала спиной к входной двери. Скотт стоял рядом, загадочно улыбаясь. «Ты отлично справилась. Один вопрос». Он поднял указательный палец вверх. «Когда ты приглашала меня, то уже знала, что он приедет?» «Что? Конечно, нет!» Поспешила оправдаться. «Даже не думала об этом, клянусь. То есть, да, он друг Дэна и всё такое, но я... я не собираюсь играть в эти игры. Если бы мне был нужен парень для свадьбы, я позвала бы Ника без обид. Какие уж тут обиды!» Ник в глазах всех выглядит, как грёбаный бог. — и Этот твой Райан, кстати, ему не уступает. — Во-первых, он не мой. Я шагнула в сторону друга, предупредительно взмахнув рукой. А во — А во-вторых, — провоцировал Скотт, — ты же видел, он приехал не один. — Может, это его сестра, — он фыркнул. — Нет у него никакой сестры. И почему мы вообще об этом говорим? Я двинулась в направлении кухни, чтобы убраться от этого неловкого разговора и своих мыслей ко всем чертям. Скотт помогал мне застегнуть молнию на спине, пока я поправляла низкий пучок, ругая шпильки в волосах. «Какое же оно тесное!» — проворчало, но уже в адрес платья. «И сексуальное!» — заметил друг, окидывая взглядом облегающую телесную ткань. «Ты должна надеть эти туфли!» — в сотый раз настаивал скот «Он сам оделся в пастельной цветовой гамме, чтобы наши наряды гармонично смотрелись». Серебристые лодочки, о которых он говорил, были настолько же красивыми, насколько неудобными. Я выбрала их под давлением друга, но оставила в Чикаго, а он всё равно контрабандой привёз их в своём чемодане. «Если я сломаю себе шею, ты будешь оплачивать моё лечение». Спорить с ним было бесполезно. В конечном итоге он всегда добивался своего, и я натянула лодочки. «Готово?» — наши глаза в отражении встретились. «Думаю, да», — прозвучало неубедительно. Скотт положил тёплую ладонь на моё плечо. «Я рядом, милая, что бы ни случилось». Моя губа задрожала, и я повернулась, чтобы обнять парня. «Ты самый лучший, я так тебя люблю», — прошептала ему в рубашку. «И я тебя, милая. но ну всё, нам пора». Он провёл пальцем у меня под глазом, поправляя лёгкий макияж, и мы вышли из комнаты. Ресторан находился в центре города, недалеко от нашего дома. Когда мы вошли в зал, почти все гости уже собрались». Моника помахала из-за своего столика, приглашая нас сесть рядом. Там же сидели родители молодожёнов, лучшая подруга Моники, Джослин и школьный приятель Дэна Майкл. Пара мест пустовала, некоторые родственники ещё собирались. Я рассматривала интерьер. Здесь было невероятно уютно и атмосферно, словно мы попали в маленький итальянский городок. Играла лёгкая музыка, гости за другими столиками оживлённо болтали. «Прошу прощения за опоздание», — я подняла глаза — Прямо напротив стоял Райан со своей девушкой и поочередно пожимал руки мужчинам за столиком. «Всем, кроме скота. Я нахмурилась. Какого черта он ведет себя, как высокомерный мудак? Сьюзен стояла рядом с ним, приветливо всем улыбаясь. Она была такая миниатюрная, красивая и вся просто светилась изнутри, что я не удивилась выбору своего бывшего. Райн господи! Ты только посмотри на себя!» — воскликнула мама и вскочила, чтобы обнять его. Я закатила глаза. Конечно же, он выглядел потрясно. Это же чёртов Райн Донован, король старшей школы и мечта любой зрячей девчонки в Брейдвуде. Его чёрная рубашка с закатанными до локтя рукавами вот-вот треснет на бицепсах, а чёрные брюки сидят так, что хочется попросить его повернуться вокруг своей оси. «Боже, что я несу!» Я почувствовала, что лицо стало гореть, и отпила воды из своего бокала. «Слышал, ты успешно развиваешься в транспортной сфере. Молодец, сынок! Не представишь нам свою спутницу?» — вежливо подключился папа. Я навострила уши. «Это Сьюзен Купер, она...» «Его правая рука, нога и иногда голова...» Девушка протянула руку отцу. Тот, непонимающе, уставился на Райана. «Сьюзен, мой заместитель и хороший друг», — уточнил Райан. «Друг». От этого слова я почему-то расслабилась, как будто мне было какое-то дело. Скотт незаметно жал мою коленку, и я подпрыгнула, ударившись об стол. Приборы зазвенели, все взгляды переместились ко мне. «Простите!» — лицо залила краска. Я уткнулась в свою тарелку, мысленно разделывая на ней руку скота Ужин начался. Все вокруг о чём-то болтали, а я никак не могла сосредоточиться на происходящем. Даже не глядя вперёд, всё время ощущаю на себе две пары глаз. Одни серые добрые, другие — почти чёрные, разбирающие меня на детали. «Прекрати вести себя так, будто проглотила мешок с цементом. Расслабься!» — прошептал Скотт, наклонившись к моему уху. «Элли, а чем ты занимаешься?» — весело спросила Сьюзен. Все опять уставились на меня. Прекрасно. Прочистив горло, повела плечом, Как будто моя деятельность не имела особого значения. «Я учусь в Чикаго, в Институте искусств». «О, как интересно! И что же ты изучаешь?» Её интерес был таким живым, а взгляд тёплым, что это сразу же располагало к ответу. Фотографию и немного дизайн. «Боже, как увлекательно!» — не унималась Сьюзан. «И как твои успехи? На каком ты курсе?» «На последнем, и, кажется, всё довольно неплохо». От волнения смяло салфетку в руках. «Ну, милая, не скромничай», — подал голос Скотт. «Элли у нас настоящая звезда. Её работы с первого курса выставляют в галереи, а недавно она получила предложение от одного крупного рекламного агентства и весной отправится с ними на стажировку в Париж». «Спасибо, дружище. Я почувствовала, как лицо заливает краской, и посмотрела на райна Он глядел прямо на меня, а на лице было выражение неподдельной гордости и спокойствия». Уголки его рта слегка приподнялись, когда он сделал глоток своего бокала, медленно облизав губы. Я поймала себя на том, что снова пялюсь на эти безупречные черты лица и поспешила отвернуться. «Вау, это так круто! Я должна увидеть твои работы!» — снова заговорила сьюзен «Думаю, у меня есть парочка папок». «Парочка папок? Да у неё вся квартира завалена коробками с фотографиями. Даже в спальне не протолкнуться!» — воскликнул Скотт. Теперь глаза Райана прожигали в нём дыру. Сьюзен тоже посмотрела на моего друга, нахмурившись. «И часто ты бываешь у неё в спальне?» — спросила она, как будто с укором, а я была готова залезть под стол и просидеть там до конца вечера. Моника с подругой и родителей, казалось, нас не слушали, обсуждая планы рассадки и цветочное наполнение зала. Майкл рассказывал Дэну что-то про гонки, иногда разглядывая Сьюзен, а я вообще не понимала, что здесь делаю и как разговор свернул в это русло. «Время от времени», — беззаботно пропил Скотт. «У неё удобная кровать, ничего не могу с собой поделать». «Ну всё, это уже слишком». «Не знаю, действительно ли Скотт был таким болваном, что не замечал молнии, которые метали в него с другого конца стола, или он делал это нарочно, чтобы позлить Райана?» «Стоп, а ему-то какое дело вообще?» Я потёрла виски. Голова разболелась, хотелось быть где угодно, только не здесь. «Извините, мне надо в уборную». Я встала и от резкого движения стул за моей спиной покачнулся. Не обращая внимания на сидящих за столом, засеменила в туалет, чувствуя взгляд, направленный мне в затылок. Когда я вернулась, мужчины вышли на балкон, а девочки что-то бурно обсуждали. «Элли, ты с нами?» — голос Моники прозвучал, будто из-под земли. «Что? Мы с Джо обсуждали девичник этим вечером. Небольшая домашняя вечеринка с коктейлями. Дэн с парнями тоже собираются оторваться в мужской компании. «Давай же, будет весело!» Я так устала от этой подготовки, она выпятила губу. Конечно, почему нет, улыбнулась я. Нужно было компенсировать весь этот стресс, а посиделки с девочками подходили для этого идеально. Поскольку большинство из нас раскидало по стране, идея устроить мальчишник и девичник в Брейдвуде была очень кстати для такой поспешно организованной свадьбы. Что вообще надевают на домашнюю вечеринку? спросила я Скота, стоя в своей комнате. «Ну, это же вечеринка. Надень что-нибудь сексуальное». «Ключевое слово — домашнее», — заметила я. «Но не пижамная парировал друг и удалился переодеваться в комнату брата. Спустя полчаса мы вышли из машины у дома Моники. Я нашла в шкафу старые кожаные штаны с высокой талией и тёмно-серую футболку с рок-группой, ту самую, о происхождении которой в своём гардеробе не имела ни малейшего понятия. Я завязала её на талии чтобы открыть живот, надела на шею чокер и густо подвела глаза, распустив волосы, а перед поездкой зашнуровала чёрные кеды и взяла кожаную куртку. Моника, которая открыла дверь, была уже немного навеселее, прокричала. «Я выхожу замуж!» «Да неужели?» — закричала я в ответ, радостно обнимая подругу. «Я привела Скотта. Он знает всё о веселье. Надеюсь, вы не против?» «Конечно же нет. Проходите!» В кухне нас ждала Джослин, смешивая какие-то ингредиенты в шейкере. Выглядело это всё, прямо говоря, забавно. Столешница была усыпана дольками лайма и заставлена бутылками с алкоголем и сиропами. В сервировочных вазочках разложены кусочки фруктов и закуски. Джо протянула нам два бокала с ярко-жёлтыми напитками и зонтиками. «За нашу невесту до дна!» — весело прокричала она. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — подмигнула я, чокаясь. Через час мы напились в коктейли так, что устроили горячие танцы на кухне. В разгар веселья айпод вдруг завис, но когда Скотт подошёл к док-станции, чтобы разобраться, Моника выхватила гаджет. «Вот какого хрена мы танцуем под плеер и мешаем коктейли сами, если можем поехать в бар на всё готовое? Почему мальчикам можно, а нам нет?» Это голосом невесты вещала четвёртая мимоза. «Кто сказал нет?» — фыркнул Скотт. — Я никогда не был в баре в маленьком городе. На этих словах Моника вылетела из кухни, как мы поняли, чтобы переодеться. И вот очередной пункт нашей вечеринки — бар «Плохие решения». Это единственное заведение в городе, где встречались более-менее нормальная музыка и напитки. Я никогда не была здесь, ведь только весной мне исполнился 21, и, по правде говоря, это первый бар в моей жизни.